Глава двадцатая. Его величество немного ошибся. Звук гвардейского горна, подкрепленный решительным стуком ворота, раздался всего через четверть часа. Открывайте, именем короля! Последовал за этим грохотом грозный приказ. Открывать! Справился поивший своих лошадей торпу, вышедшего на крыльцо Шетгера. Да, это Линд, секретарь его величества, кивнул тот, спускаясь во двор. Дэли тенью следовала за ним. готовясь связать стеблями трав любого, кто попытается на них напасть. И мгновенно вырастила по колено пышную волну цветущего льна из заранее рассыпанных семян. Едва влетевшие во двор егеря умело окружили замершего лесника. «Отставить!» – рявкнул на них советник. «Это торп, он не бандит. Наоборот, покажет вам, куда привязать коней и где поить. Лин, сколько у тебя людей? И прихватил ли ты кареты?» «Кареты оставили на тракте, сюда едут двуколки». «Людей три взвода», – отрапортовал Линд, торопливо спрыгивая с лошади и с тревогой справился. «А как его величество?» «Жив и здоров», – сообщил Тервальд из-за распахнутого окна. «Кто едет в колясках?» «Маркиз Гордио, магистр Анцельс и придворный лекарь», – ринулся к крыльцу Линд. «Мы привезли зелье, продукты и одежду. За ним бежали воины с увесистыми корзинами». Его величество молча взирал на них сверху. Линд все сделал правильно, первым делом доставив еду. Откуда ему было знать, какие тут запасы мяса, ветчины и шелковых рубах? «Пойду сложу сундук», – пробормотала Дели, направляясь к крыльцу, и Шеда резанула неуверенность тенью, скользнувшая в ее голосе. «Возьми самое необходимое», – придержав девушку за локоток, мягко предложил он. «Во дворце хорошие швеи, мигом наделают необходимые одежды. Ты ведь согласилась принять должность придворного мага, помощница Анцельса?» «Мне пока никто не предлагал. Официально», – напомнила природница немного дерзко. но эта смелость Шеда только порадовала. Смотреть на растерянную и слегка напуганную Дели неожиданно оказалось непривычно и весьма мучительно. Хотелось схватить ее, прижать покрепче, замотать в теплое одеяло, согреть дыханием, успокоить, спрятать от всего мира, и все это одновременно. И неважно, что это она была довольно сильным природником и лишь вчера спасла их жизни. Сегодня, вновь повышенная в статусе сирота, вдруг стала той, кого Шет никому не признаваясь, искал столько лет. и уже почти отчаялся найти ничуть не менее внимательно чем опоенный зельем друг рассматривая нескончаемую вереницу нарядных столичных гостей и не находя ни единой зацепки предложит убежденно заверил он крепче подхватывая покорный локоть и не сомневайся просто это дело главного придворного мага и лучше его дождаться а он может не согласиться мгновенно насторожилась дели не может он никогда не спорит с королем не волнуйся дели «Тебя пригласил король, и приглашаю я. И поверь, еще не было во дворце таких важных гостей». Девушка скептически хмыкнула, но хмуриться перестала. Отойдя до крыльца, осторожно отняла руку и поспешно сбежала. Шед разочарованно вздохнул и направился в столовую, а едва открыл дверь, как услышал окончание указа, который стремительно писал преданный Линд. «Объявить собственностью короны! Гильдии посредников вернуть все затраченные средства!» Всякие права на наследство графа клотье, временно заморозить. В деле обнаружены новые тонкости. Шедгар, продолжи, я не знаю всей вашей казуистики. Просто передать дело дознанию на пересмотр. Подошел к столу его друг и заглянул в корзину. Нам лучше перейти в гостиную, пусть егеря поедят. Кстати, Лин, запомни сам и доведи до всех. Леди, живущие в этом доме, приравниваются по статусу к Маркизе Гордио, принцессе Элеоне, леди Рояне. Хм... Осторожно кашлянул секретарь, скосив взор на короля и явно пытаясь понять, разыгрывают его или нет. «Именно так», — подтвердил слова друга Тервольд. «Сам убью за дерзость, если кто осмелится хоть взглядом». «Я понял», — закивал Линд. «Тогда колясок не хватит». «Потеснимся. Тут ехать недалеко», — отмахнулся король и насторожился, услыхав во дворе от копыт и разноголосия толпы. «Маркиз и маги», — доложил Линд первым оказавшись у окна. «Бегут сюда». «Не спешите, ваша милость! Они живы и здоровы!» Последнюю фразу секретарь кричал прибывшим. Но кто бы его слушал? Бывший консорт и придворный маг ворвались в столовую ураганным порывом, сметя по пути пару стульев и опрокинув чайный столик. И пока не прощупали руки и ноги, терпеливо вздыхавшим путешественникам, ничего не слушали и не говорили. «Ничего не понимаю», — хмуро изучал и выявленный отчим. «Он ведь не врал!» Сказал, голова проломана, чуть не насквозь, с таким не живут. «Даже если успел активировать тот артефакт!» «Успел. А потом ты тащил сюда», — мрачно признался тайный советник. «Как чуял, что тут спасут. Сейчас она придет, леди Аделия». Его Величество даровал ей титул графини и предложил должность помощницы придворного мага. «Надеюсь, ты не против?» «Разумеется, я этому рад!» — Анцель что-то уловил в интонации пасынка и теперь внимательно к тому присматривался. «Ну и прекрасно!» — веско похвалил король. «А теперь выбирайте, чего желаете прежде, умыться, тут рядом хорошей купальни, или пообедать? Вы привезли повара?» «Там на кухне двери в чулан, мясо, птица, рыба, а овощи растут в холле». «Гляну на овощи и схожу умойсь», – не удержался от любопытства магистр. Маркиз Гордио предсказуемо отправился с ним. Тервальд проводил их лукавым взором. Всем известно, ничто не вызывает у магов такого интереса, как уровень дара и умений коллег. Теперь его отец и ансель заняты как минимум на четверть часа. «Линд, быстро рассказывай, что произошло после нашего отъезда и откуда они узнали о наших ранах», резко обернулся он к торопливо строчившему указу секретарю. «Сначала в шесть часов вечером пришло ваше сообщение о банде», четко отрапортовал Линд. Маркиз сразу вызвал генерала и приказал немедленно выслать отряд. Через два часа его светлость потребовала отчет, сколько человек ушло и каким порталом. «Стоп! Откуда генерал узнал про портал? И давно?» «Нет, ему сказал лорд Дайгельд. Тайно, когда передавал сообщение». Дальше. Генерал сообщил, что штаб разрабатывает план и проводит подготовку отряда. Сам он сидел в гостиной, ждал ужин. «Лось!» – фыркнул Шет. «Маркиз сказал почти то же», – вежливо доложил секретарь. «Только рогатое животное назвал помельче». Он поднял всех, отправил в отставку генерала, и через полчаса первый взвод, подкрепленный боевым магом, ушел дворцовым порталом. Но лошадей они нашли лишь трех, и до ближайшей почтовой станции пришлось ехать повозками. Там отряд пересел на лошадей и помчался в Истар. Как стало ясно позднее, с вами они где-то разминулись. «Мы ночевали в пансионе, не доезжая Истера», — кивнул Шет. Теперь он ни на не жалел о случившемся позднее. «Они прибыли в Истера рано утром», — продолжил Линд, «и истратили несколько часов на поиски. Не раскрывая ваших имен, это было непросто. Но к обеду окончательно убедились, что в Истере вас не было, и помчались назад». По пути им встретились лишь телеги с селянами, но немного дальше опытный маг заметил следы боя и лужицы крови и отправил половину отряда за селянами. Неясно пока как, но те сразу поняли, что влипли и начали отбиваться магическими жезлами, ранили двух гвардейцев и разбежались по лесу как зайцы. Мак успел пометить троих маяками и кинулся следом. Но сначала отправил магистру тревожный вестник, но вот тогда Анцельси поднял всех своих коллег, и первым сюда ушли они с маркизом. «А ты?» А он как репей, сообщил о двери придворный маг, но осуждения в его голосе не было, наоборот, невольное уважение. Отцепить невозможно. Мы перекусили овощами, просто не удержались. Там Егеря спрашивает, можно рвать? Конечно, ответил король, и не забудьте оставить здесь охрану. А где отец? Мне нужна его помощь. Наконец-то дождался, пошутил Даггельд. И что стряслось? Меня в этой истории все сильнее интересует, почему бандиты так упорно держались за трак на Истер. Задумчиво кивнул ему Тервальд: Ведь все они, бывшие охранники графа, и отлично понимают, что игроков, везущих в тайное казино полные кошели золота, больше не будет, а разбоем значительно выгоднее промышлять на подступах Клоэ, но эти упрямо шныряют тут, словно что-то вынюхивая. В первое время после гибели клатье, пояснил Шет, прошел слушок о кладе, или даже нескольких. Дознаватели проверяли амулетами все дома и суда графа, а этот, особенно тщательно, и ничего не нашли. Покупатели, валившие сюда в первые дни толпами, несмотря на заоблачную цену, тоже что-то искали. Сыщики за всеми следили, но постепенно ажиотаж стих, и охотничий дом ушел за половину изначальной цены. Я ничего этого не рассказывал, просто нечего было говорить. Тем более проход в те комнаты, куда мы ходили сегодня, несомненно, был известен и магом хозяина и его охране, и если там что-то хранилось, они бы первыми нашли. Да, согласился с другом Его величества, все так. Но в одном месте меня что-то зацепило, почти незаметно. Пусть еще отец посмотрит. Идем, не стал раздумывать маркиз. Потайная дверь распахнулась послушно, будто сдвинутая лакеем. Первые комнаты промелькнули, ничем не задев мимолетных взоров. А вот в пятой или шестой Дагельд вдруг резко замер, словно налетев на невидимую преграду. Ты был прав, шепнул сыну с неожиданной гордостью. Они не тут. Жулик не доверял ценным бумагам и банковским хранилищам. и даже курсу золота не испытывал почтения. «Сейчас найду. Должен быть простой способ быстро забрать. Никто не прячет такие вещи для других». Скрипнула невидимая пружина, что-то зашелестело, и тяжелый круглый стол внезапно плавно отъехал в сторону, открывая неглубокий погреб, где стоял простой деревянный сундук. «Я подниму», — предложил Анцельс. И с молчаливого согласия спутников подхватил его магией. Сундук поддался легко, не выдав ни одного из тех мерзких сюрпризов, какие обычно поджидают искатели сокровищ. И это могло значить лишь одно. клотье даже не подозревал, как близко подобрался к нему враг. Когда король со спутниками и добытым сундуком вернулись в гостиную, их встретил тихий рык Ирты и две девушки в дорожных костюмах, расставляющие на чайном столе закуски. «Знакомьтесь!» – мгновенно забыв о находке, ринулся герцогиня Тервальд. «Ее светлость Мередит, герцогиня Торвенская». И столько невысказанного предупреждения, предостережение послышалось в его голосе, что маги невольно переглянулись. Ее светлость Адела Лисана, графиня Невенская», — учтиво продолжил король, — «наша целительница». «А это мой отец, маркиз Дагельт Гордио, и придворный магистр лорд Анцельс Лисфорд. «Очень приятно», — склонил голову перед девушками бывший консорт. «Отныне я навек ваш благодарный должник». но никак не ожидал встретить в этом месте сильную могиню и правящую герцогиню. «Это долгая история», — мгновенно вступил в разговор Шедгер. «Но у наших спасительниц есть несколько дней в запасе, и они согласились погостить во дворце. Будет время поговорить без спешки. А теперь мне не терпится посмотреть, чем набил свой сундук бывший хозяин этого дома». «Какой еще сундук?» — изумилась Дели, лишь теперь осознавшая, что принесенный новыми гостями ящик вовсе не привезен ими из столицы. «Мы нашли клад под рулеточным столом в одной из тайных комнат», – Выдружая сундук на низкий столик, пояснил Дагельд. Тервальд считает, что именно его так настойчиво искали бывшие слуги графа. И он не ошибался. Это сразу стало ясно, едва они развязали первый кожаный кисет, какими сундук оказался набит почти доверху. Среди роскошных украшений и камней, упакованных с педантичной аккуратностью, не было ни одного из тех, что свободно лежат в витринах мастеров золотых дел. только редчайшие эксклюзивные творения самых знаменитых ювелиров и уникальные по величине, форме и окраске драгоценные камни. Такая скрупулезность тоже говорила о многом. Клотте вовсе не намеревался всю жизнь крутить рулетку удачи, как чужой, так и своей. Просто собирал состояние, достаточное, чтобы прожить жизнь так, как захочется, не задумываясь об источниках дохода. Судя по всему, он был близок к завершающей части своего плана, и кто-то сумел это угадать. Вот только тайник найти не смог. Тервальд заметил восхищение во взоре герцогини, любующейся переливами света в крупных бриллиантах изящного колье, и спохватился. «Леди Мередит, примите в дар за неоценимую помощь это украшение. Леди Аделия, а эта диадема ваша, в знак моей глубочайшей благодарности за спасение». Но девушки вдруг слаженно побледнели и отшатнулись, оставив на столе роскошное украшение. Маркиз Гордио собирался пояснить временным хозяйкам дома, что отказываться от королевских даров не принято, но посмотрел на темнеющее лицо сына и смолчал. «Я не успел досказать, ваше величество», храбро ринулся на спасение ситуации, скромно державшейся в сторонке линд, «про боевого мага. Этому Тирсену все же удалось поймать двоих бандитов, и хотя один к тому моменту был без сознания, второго он допросил. Тот и рассказал, что они поймали двоих лордов, отбивавшихся страшным оружием. Каждый снаряд точно отправлявшим назад». Несколько его подельников сильно пострадали от огненных шаров и ледяных стрел. Потом они все же догадались бить по очереди. И когда все же захватили путников, то от злости помяли намного сильнее, чем обычно. Хватит! рявкнул на него Шет. Дальше мы сами знаем. Извините, леди. Террольд не учел, что вам может быть неприятно брать украшения, полученные колотье не совсем честным путем. Просто он точно знает, игрокам это никогда не принадлежало. С такими вещицами в казино не ездит. Это граф скупал у ювелиров и владельцев антикварных лавок. Поэтому его величество считает их собственностью короны, а с потерпевшими будет рассчитываться золотом». «Мы не поэтому», – отказалась от помощи, отчаянно смотревшая на Тера-герцогиня. «Мы вообще помогали не за награду, и нам достаточно было вашего обещания помочь. Но если это слишком дерзко...» «Нет», – теперь ей на помощь ринулся Анцельс. «Это не слишком. Для меня долг чести разобраться в ваших проблемах». И пока они не решены, давайте забудем об этом небольшом недоразумении. Вот прибудем во дворец, отдохнем, выспимся и без спешки спокойно все обсудим. Я просто уверен, найдется выход, который всех устроит. Ваше Величество?» «Я тоже так думаю. А с подарками, видимо, поспешил», – нехотя признал Тервальд, начиная подозревать, что недостаточно просто найти свою мечту, придется доказывать ей искренность своих чувств и чистоту намерений».